презервативе совмещение неприятного с бесполезным если выпил хорошо значит утром плохо если утром хорошо значит выпил плохо лечу бесплодие методом тыка